Глава 9. Обратно в пустошь. Мир демонов. Встреча с повелителем смерти. «Я должна вернуться». Твой сюзерен отдал четкий и недвусмысленный приказ. Оторвался от фляжки натрия младшей, сейчас абсолютно не похожей на высокомерного наследника клана огня. Лицо покрыто пылью, Модные очки исчезли после последней стычки с появившимися, как из-под земли, демонами-солдатами, от которых едва сумели отбиться. Камуфляж в нескольких местах порван. Сюзерен приказал донести Леиру «Мы это сделали», — горячо заговорила я. «Еще какой-то огневик будет учить меня выполнять приказы». «Сейчас ей ничто не угрожает. Про то, что делать дальше...» Он ничего не говорил. «И ты собираешься возвращаться туда одна? Ночью?» Скептически приподнял бровь Мариус. «Это самоубийство, и ты это знаешь». «А кто сказал, что она пойдет одна?» Подошел к нам белеющий свежей повязкой на голове Юджин. «Или ты думаешь, что мы оставим своего сюзерена? Лохматый, что скажешь?» «Я пополнил запасы воды». Лем кинул объемистую флягу в походный мешок и затянул горловину. «Клан земли своих не бросает, в отличие от некоторых», презрительно бросил рыжий гном. «Кари, мы идем с тобой». «Вы ненормальные!» Мариус в ярости швырнул пустую флягу в угол шатра. «Мы выжили лишь чудом, и вы предлагаете опять лезть в эту адскую пустошь?» «Тебе никто и не предлагает», — спокойно ответила я, поднимаясь с узкой лежанки. «Мы сами справимся. Ты сделал то, о чем тебе говорил Ренни». «Сразу же!» — яростно сверкнул глазами Мариус. «Кланы будут в курсе, будь спокойна». Мы своим тоже сообщили. Встрял в разговор Юджин. Два рофы будут наготове. Звериные кланы тоже, прорычал Лэм. Всё, хватит трепаться. Солнце почти село. Подхватив походный мешок и закинув его за спину, я быстрым шагом направилась к выходу. Стойте! Раздался позади крик Мариуса, когда наша троица уже вышла из шатра. «Я иду с вами!» «Хм... А он все-таки не такое дерьмо, как я раньше думал!» Негромко бросил Юджин, ткнув локтем в бок лема. Полок шатра откинулся, и наружу выскочил Мариус, прожигая нас яростными взглядами. «Не вы одни знаете, что такое честь!» «Никто не может сказать, что клан огня потерял лицо. Еще пару дней назад я бы вызвал любого, кто усомнится в моей чести, но с вами я стоял спина к спине, и вы не имеете права», — завелся Мариус, но тут Лев дружески хлопнул огневика по плечу, отчего худощавый наследник клана огня едва не сунулся носом в землю и прогудел. Ты хороший боец и неплохой человек. Сюзерен чувствует людей. Мариус, явно не привыкший к такому отношению, хотел было возмутиться, но, увидев серьезные глаза Юджина и Лема, передумал, буркнув под нос, что Ренни совсем распустил своих вассалов. «Как мы его найдем?» – поравнялся со мной Юджин, когда мы вышли из лагеря разбитого возле контрольной точки и направились вглубь пустоши. Нас никто не останавливал. У наследника клана огня может требовать отчета только ректор данты уж никак не охрана лагеря, пусть и состоящая из взрослых магов. Ректора здесь не было, и мы прошли беспрепятственно. Ты забыл? Я чувствую металл. Расстояние большое, и я еле улавливаю запах, отзвук, Не знаю, как объяснить, но там был голем, и я его найду. А где голем, там и Ренни. Ну, или где-то неподалеку, уверена в этом. Солнце почти село, нам надо торопиться. Отряд самоубийц, возглавляемый мной, прибавил шагу, углубившись в пустошь. Я сходила с ума от страха и беспокойства. Страха за него. Тот поцелуй в русле высохшей реки... Огнем горел на моих губах, и будь себя проклята и извергнута из клана, если позволю Рене умереть. Демоны молчали, ожидая моих приказов. Каких еще приказов? Что за хрень тут вообще происходит? Какой молодой хозяин? Значит, логично рассуждая, есть еще хозяин старый. Голова шла кругом. Оно и неудивительно. Если бы мои волосы изначально не были белыми, то сейчас я точно стал бы седым, как лунь. Направленная волна ужаса, исходящая от высших демонов, страшное оружие. А наблюдать, как демоны поглощают плоть и души людей... Нет, эти ублюдки заслужили смерть, но не такое страшно. «Эта картина до конца дней будет преследовать меня в ночных кошмарах». Я сглотнул комок в пересохшем горле и присмотрелся к недвижимым нескладным фигурам, стоящим напротив меня. Увидев демонов-солдат, навалившихся на пятерку Мариуса, я решил, что все демоны, обитающие в пустоши, схожи друг с другом. Оказалось, что это не так» если те походили на огромных красно-черных пауков, то высшие демоны напоминали людей. Высоких, как-то странно изломанных, с четырьмя черными пальцами вместо обычной пятерни и такими же четырехпалыми ступнями, с загнутыми когтями, видневшимися из под подволочившихся по полу длинных балахонов. Лица демонов скрывались в глубине нависших капюшонов, Только неотрывно смотрящие на меня глаза светились красным. Пауза затянулась. Надо что-то сказать и вообще прояснить ситуацию. «Кто ваш повелитель? Он знал, что я здесь появлюсь?» Наконец решился я. «Повелитель велик!» Опять как одно существо прошептали демоны. «Он знает всё. Молодой хозяин использовал силу, и повелитель велел нам отправиться сюда и служить тебе. Эти люди были хорошей пищей, молодой хозяин. Мы благодарим тебя. Силу? Наверное, это когда я призвал стихию в русле перед тем, как завалил тех големов. Понятно. «Хотя нет, ничего не понятно». «Почему вы называете меня молодым хозяином?» «Твоя сила сродни с силой повелителя. Только вы можете повелевать нами». Я с силой потер лицо ладонями. «Выходит...» «Выходит, что я не единственный четырехцветный этого мира». «Назовите имя своего повелителя», — приказал я, с замерзшим сердцем ожидая ответа. «Его имя Геар», — прошептали высшие, а в моем мозгу встал на место очередной кусочек пазла. «Геар. Тот самый Геар Кровавый, развязавший последнюю войну кланов, и который погиб здесь, в пустоши демонов» открыв проход в иной мир. Так значит, он не погиб. «Быстрее, он там!» Сдерживаясь из последних сил, чтобы не перейти на ускорение, крикнула я своим спутникам. «Кари, погоди!» Задыхаясь и хватаясь рукой за бок, проговорил Юджин. «Мы не такие быстрые, как ты!» А если сейчас придется драться, то толку от нас будет мало. Я чувствовала металл голема в развалинах когда-то большого замка. Странно, я никогда даже не слышала, что в пустоши есть какие-то замки. Моё сердце рвалось туда, но я понимала, что двор вправ. Можно наткнуться на засаду. Действовать надо осторожно. «Ты прав. Я четко чувствую голема на втором уровне. Вон там». загнув в пролом некогда высокой стены, окружающий замок, и я указала на чудом уцелевший остов центральной башни. Третья бойница слева. «Соваться туда всем скопом глупо», – негромко сказал Мариус, привалившись спиной к древней кладке. «Надо разведать, чтобы не угодить в ловушку». «Юджин, можешь рассмотреть, что там?» Кивнув на замечание огневика, спросил и Адварфа. «Мариус хоть и избалованный наследник клана огня, но в здравом уме ему не откажешь». Юджин вытащил и раздвинул подзорную трубу, наставив ее на место, куда я указала. «Ничего не видно. Солнце уже почти село. Отсюда не разберешь». Спустя минуту прошептал Юджин, с сожалением покачав головой. «Тихо!» — внезапно шикнул на слем «Кажется, что-то слышу». Оборотень развернул голову, навострив ухо в сторону башни. У медведя, как и у всех оборотней из звериных кланов, чувства были развиты куда лучше, чем у людей. «Несколько голосов. Очень тихо говорят. Это не наемники». Спустя пару мгновений добавил лем. И запах. Медведь пару раз втянул воздух раздувшимися ноздрями. Там не людям Сюзерен там, я его слышу. Но рядом с ним... Демоны. Сердце почти остановилось. Если лем слышит голоса, то это говорит только об одном. Высшие демоны. Демоны-солдаты не умеют разговаривать. «Не вздумайте меня останавливать, я иду туда!» Я достала свои шарики и призвала родовую магию. Стальные сферы послушно зависли в воздухе. Арт, Бера, Маро, Хан. Все четыре знака, которыми я овладела, откликнулись на мой зов. «Пусть я умру, но никто не сможет сказать...» что кари не выполнила своего долга. «Повелитель Геар хочет вас видеть», — прервали мои размышления демоны. «И где же он?» «Здесь!» — повел один из вышек рукой, и в нескольких шагах от меня прямо в каменной стене засветился красным овал перехода. «Как это возможно?» В пустоши не работают порталы. То, что вы, люди, называете пустошью, уже сотни лет часть нашего мира. Повелитель ждет вас, молодой хозяин. Вот оно что. Последнее заклятие Геара Кровавого создало прорыв инферно и открыло проход, соединив два мира. Что ж, не будем заставлять ждать повелителя демонов. Я сделал шаг в сторону сияющего портала, и в этот момент как будто огромное стальное копье пронеслось мимо меня, вонзившись прямо в грудь стоявшего рядом демона. «Ренни, беги!» «Кари, откуда?» Моя телохранительница с искаженным лицом стояла возле полуобрушенной лестницы, выставив перед собой напряженные руки. Демон, в которого угодило копье, пришпилив его к стене, как муху, медленно поднял высохшую руку и переломил стальное копье толщиной с оглоблю, как будто оно было сделано из картона. «Сюзерен, ложись!» Раздался еще один знакомый голос, и в коридоре гулко загрохотала трубка Юджина. Заряды оружия рыжего гнома рвали балахоны демонов, выбивали куски камня рядом со мной, но не оказывали какого-либо ощутимого воздействия на высших. Только глаза их засветились ярче в уже почти полной темноте, которую рассеивало только неяркое мерцание портала. Димоны синхронно повернулись в сторону атакующих и подняли руки. — Нет, стойте! Это приказ! — заорал я, срывая голос, видя, как фаербол, брошенный Мариусом, бессильно пшикнув, затухает, не долетев до цели. — Убрать оружие! Не двигаться! Димоны послушно опустили руки, застыв подобно изваяниям. «Сюзерен, вы в порядке?» – раздался знакомый бас, и вперед, обойдя рухнувшего голема, вышел лем, сжимающий в своей лапе какую-то пробирку с фосфорицирующим содержимым. «Все нормально! Не вздумайте нападать! Лем, я кому сказал не двигаться?» «Простите, сюзерен». Прогудел медведь, убрав пробирку в специальный чехол наподобие патронтажа, висевший у него на пояс. «Это мои друзья», — сказал я застывшим демонам. «Они под моей защитой». «Воля молодого хозяина — закон», — прошепели высшие, не сводя багрово-светящихся глаз с моей команды. «Хозяина?» Высунул голову из-за металлического остого голема Юджин, не спеша, впрочем, убирать свою стреляющую трубку. «Бургыс их махут, кахрамбех гира!» В общем, такие дела. Закончил я короткий рассказ. Команда выслушала меня молча, лишь часто бросая настороженные взгляды на недвижно застывших демонов. «Как там Лира?» «С ней все будет в порядке», — ответила Карри, перебирая в ладони какие-то остальные шарики. «Лекари сказали, что мы успели вовремя. Она поправится». «Мариус?» «Я все передал отцу. Сразу понял, о чем речь на три младшей. Кланы будут оповещены». «Мы с Лимом тоже своим передали». В очередной раз, зыркнув сквозь свои окуляры на высокие фигуры демонов, добавил Юджин. «Что будем делать дальше, Сюзерен?» задала Карри вопрос, который интересовал и меня самого. «Мне сделали предложение, от которого трудно отказаться», указал я на по-прежнему сияющий портал перехода. «Только там я могу узнать ответы на мои вопросы, а может и получить помощь. Вы видели, на что способны высшие?» кивнул я на безмолвных демонов. Такие союзники очень бы нам пригодились, когда начнется война со святошами. Заключать союз с демонами, покачала головой Кари, не лучшая идея. «У нас может не оказаться выбора, такой козырь никогда не бывает лишним», поддержал меня Мариус. «Голова у него все-таки соображает». «Моих сил боюсь не хватит, но не будем делать далеко идущие выводы. Ещё ничего не известно. сначала нужно поговорить с их повелителем негромко произнёс я, и все как по команде повернулись в сторону портала. Вы как со мной или здесь останетесь «Обижаешься, сюзерен пробасил лем распрямляясь во весь свой двух с половиной метровый рост. «Да подумаешь, прогуляться в мир демонов!» Поддержал приятеля Юджин, поправляя за поясом свою неизменную трубку. «Расплюнуть!» «Новые знания открывают новые возможности. Если есть шанс заполучить такого союзника, то клан огня им воспользуется!» Скрестил руки на груди Мариус. «Что ж, кто бы сомневался!» Наследника клана Огня с детства воспитывали так, чтобы везде искать свою выгоду. Впрочем, он не безнадежен. То, что он вернулся с моей командой в пустошь демонов, чтобы вытащить меня, говорит о многом. А Карии говорить ничего не стало, заняв свое привычное место за моим правым плечом. «Вот он какой, мир демонов». Теперь понятно, почему пустошь стала такой, какая она есть, хотя раньше там текли реки и росли сады. Мир демонов проник в Архант, превратил его часть в свое подобие. Выйдя из портала, мгновенно схлопнувшегося за нашими спинами, мы оказались на площади перед дворцом. Никаких стен, рвов и прочих защитных сооружений. Если демонам и приходилось когда-то защищаться, то это было очень давно. Да и какие рвы и стены защитят от летающих демонов, парочку которых я увидел в небе цвета запекшейся крови. Прошу за нами, молодой хозяин. Изломанные силуэты высших двинулись в направлении дворца, и нам ничего не оставалось делать, как последовать за ними. Мы шли по площади, обходя полузасыпанные песком каменные фигуры, изображавшие воинов. Оскаленные рты, вздутые мышцы, занесённое для удара странное оружие. Статуи казались почти живыми. У меня от этого места мурашки по всему организму. настороженно озираясь по сторонам и постоянно охватаясь за свою заткнутую за пояс трубку, — тихо проговорил Юджин. — Размером с кулак. — Зато будешь рассказывать детям и внукам, что был первым дварфом, побывавшим в мире демонов, — одобрил приятеля Лем, тоже внимательно глядя вокруг, если, конечно, живым отсюда выберешься. — Умеешь ты успокоить, лохматый, — буркнул в ответ рыжий гном. «Сюзерен, у тебя хоть какой-то план есть?» «Нет, но меня успокаивает одно. Если бы хозяин этого дворца хотел нашей смерти, то мы все уже были бы мертвы». Мы прошли полузанесенную песком площадь и стали подниматься по длинной черного мрамора лестнице, украшенной стоящими по бокам редких площадок теми же скульптурами воинов, в конце которой возвышался огромный замок. Мрачный, сложный из огромных блоков черного и темно-красного камня, замок возвышался над землей невиданным исполином. Таких огромных сооружений мне еще не доводилось видеть. Геар Кровавый, страшная легенда Арханта, сказал нервно крутящий в пальцах шарик накопителя Мариус. «Прошло больше пятисот лет. Как он мог выжить? Даже маги не живут так долго». «Вот сам у него и спросишь», — ввернул язвительный гном с пыхтением, поднимаясь на очередную ступеньку. «Да когда кончится эта бургезовая лестница?» «Любая лестница когда-нибудь кончается». Мы поднялись на очередную площадку и увидели, что нас встречает. Перед нами в две длинные шеренги выстроились демоны-рыцари. Сопровождающие нас высшие неспешно двинулись сквозь строй воинов в одинаковых черных латах и глухих шлемах и вооруженных мечами с длинными волнистыми лезвиями. Демоны-рыцари внезапно одновременно вскинули свои страшные фламберги вверх создав навес из стали клинков. «Спокойно! Это воинское приветствие!» Успел крикнуть, я увидев, как Юджин схватился за свою трубку, а из ладони кари показались кончики мечей. «Это почетный караул! Держите себя в руках!» «Мне бы ваше спокойствие, сюзерен!» проворчал обычно флегматичный лем, тоже явно чувствующий себя не в своей тарелке. Пройдя сквозь строй рыцарей, мы подошли к огромным воротам, обитым толстыми полосами железа, которые при нашем приближении безучно распахнулись, впуская нас в замок Геара Кровава. — Прошу за мной, повелитель ожидает вас! — вышел вперед один из высших. Идти пришлось довольно долго. Строители этого дворца явно болели гигантоманией в тяжелой форме, мощные в три обхвата колонны уходили ввысь, поддерживая сводчатый потолок, огромные лестничные пролеты, длиннющие анфилады залов. Свет давали многочисленные факелы, закрепленные на стенах в вычурных бронзовых держателях, выполненных в виде голов драконов, и ни души вокруг. Пока мы шли, я не увидел ни одного демона, только один высший шел впереди, цокая когтями по черному мрамору пола. Группа тоже почувствовала неладное, инстинктивно сбившись плечом к плечу. Мы пришли. Демон остановился возле высоких, украшенных искусной резьбой и драгоценными камнями двери. Краем глаза я заметил, как Леонт дал по рукам гному, заинтересованно потянувшемуся к одному из цветных камешков. Горбатого только могила исправит. Двустворчатые двери распахнулись, и мы оказались на пороге тронного зала. «Повелитель, мы исполнили твой приказ!» Сделав несколько шагов вперед, Высший демон преклонил колено перед сидевшим на троне мной. Юджин пораженно выдал тираду на гномием, а у меня отвалилась челюсть. Сходство было просто невероятным. — Гахыр нам худок дварф! — раздался молодой голос, и мой двойник легко вскочил со своего трона. «Давно меня никто не посылал. Уже успел забыть, как это весело». Теперь отвалилась челюсть у Юджина. «Я не... То есть вы... Вы знаете наш язык?» «Конечно. Я знаю все языки народов, населяющих Архант». Широко улыбнулся повелитель демонов и сделал три шага, спустившись с возвышения, на котором стоял трон. «Нет». «Трон...» Такого монументального сооружения мне видеть еще не приходилось. И вряд ли кому-то из живущих тоже. Выточенный из единого массива черного, с темно-красными прожилками камня, трон возвышался на три человеческих роста. Если мастер, создавший этот шедевр, хотел, чтобы у подданных при виде его работы возникало чувство мощи и неотвратимости – то он своей цели добился. «Повелитель Геар, мы рады приветствовать вас!» Дернув гнома за рукав, преклонил Каленомариус, единственный из нас, вспомнивший об этикете. Я обругал себя последними словами и последовал его примеру. Увидев самого себя, сидящего на троне, я совсем выпал из реальности. «Мы в другом мире», Перед нами древнее и могущественное существо, неизвестно зачем принявшее мое обличье, Нужно быть крайне осторожными, неизвестно, чего от него ждать. Если это действительно Геар Кровавый, то застретие, что находится в мире демонов, недолго из катушек съехать. А иметь дело с сумасшедшим магом, обладающим непредставимой силой, и к тому же повелевающим армии демонов. Встаньте! Повелитель демонов, страх и ужас Арханта, последний четырехцветный поднял меня, придерживая за плечи, и я взглянул на свое собственное лицо. Впрочем, я ошибся. Отличия все же были. Геар был чуть выше меня, на подбородке маленький шрам, На лбу и возле глаз тонкие морщины. Он был старше. Меня сбили с толку белые волосы и прозрачно-серые, точь-в-точь, как у меня, глаза. А в остальном — родные братья. — Как же долго я ждал этой встречи! — прошептал Геар, неотрывно глядя мне в глаза. — Теперь я, наконец, смогу отомстить!